Глава 11. Стажер. Через несколько дней к нам на стажировку прибыл майор Яков Филиппов, способный летчик. У него еще не было боевого опыта, и мне поручили брать его ведомым на задание. Но вылетов было мало, поэтому Филиппов ходил сумрачный. Он с нетерпением ждал приказа на вылет. Наконец, получая задание в паре с Филипповым, вылететь на охоту. Получаем последние данные о наземной и воздушной обстановке в полосе, отведенной для охоты. Делаю заметки на карте. Здесь расположены вражеские аэродромы, зенитки, тут шоссе и железная дорога. Учитываю район действия наших штурмовиков и бомбардировщиков. Если в воздухе встретятся Илы или Петляковы, то почти, наверное, встретятся и вражеские истребители. Они обычно стараются увязаться за нашими штурмовиками и бомбардировщиками. Вылетаем рано утром. В воздухе спокойно, вражеских самолетов не видно, даже зенитки не стреляют. Углубились километров на 60 в тыл немцев. Решаю атаковать наземную цель. Скорость у нас хорошая. Внезапно выскакиваем на железнодорожную станцию. Там на пути стоит до 12 эшелонов. Несколько паровозов под парами. Сейчас зенитки откроют огонь. Не задумываюсь, передаю Филиппову по радио. Делаем противозенитный маневр. Бросаем самолеты из стороны в сторону. И зенитки действительно открывают огонь. Снаряды разрываются в хвосте машины. Надо идти на хитрость. Подождать, пока состав не выйдет на перегон. Отлетели в сторону, наблюдаем. Зенитки прекратили огонь, но ни один эшелон не трогается с места. А время, отведенное на охоту, подходит к концу. Смотрю, на разъезде стоит еще один состав. Командую ведомому. Прикрой, иду в атаку. Атаковать пришлось с бреющего полета. Открыл огонь, вижу, снаряды попадают в вагоны. Когда я проскочил над ними, меня качнуло, несколько вагонов взорвались. Значит, эшелон был с боеприпасами. Филиппов – новичок, поэтому, когда мы вернулись, он без конца рассказывал о нашей охоте, о том, как мы попали под обстрел, и уверял, что все зенитки били именно по моему самолету. Видали, гады, что вы ведущий, а почему вы не атаковали эшелоны на станции? Нельзя увлекаться, цель, конечно, была заманчивой, но нас в этот момент сбили бы. Для охотника очень важны предусмотрительность и выдержка.